Глава сорок Осколок империи. «Как ты мог заметить, здесь довольно разнообразно», — идущая рядом Аси как раз начала объяснять мне, что я пропустил, будучи в коме. «Тервин — один из наиболее сохранившихся и населенных миров, и все стекаются, как правило, именно сюда». «Представляешь, маг», — перебил девушку Бен, «империя раньше была гораздо обширнее». «Это как затерянный мир!» «Ну вот, мой друг и вассал теперь тоже кое-что знает, не придется объяснять». А вот Асси по-прежнему не раскрылась, показывая свой маскировочный низкий уровень. «Кто стекается?» — уточнил я у девушки, проигнорировав Бена и словно бы в шутку от него отмахнувшись. «Беженцы!» — просто ответила Асси. И в этот момент мы подошли к лифту, тут же гостеприимно открывшему свои дверцы. «Я думаю, лучше всего будет рассказать обо всем, когда мы выйдем наружу, в город». «И приготовься удивляться!» — Бенито вновь расплылся в улыбке, а я принял напускной равнодушный вид. Хотя внутри, откровенно говоря, во мне все клокотало от любопытства. Айла и Карл с неизменным вороном на плече сидели в просторном холле на первом этаже. Позади удобного диванчика для посетителей сиял всеми цветами Раудоги бассейн с маслянистой жидкостью. Внезапно по ее поверхности пробежала мелкая рябь, и цветовая гамма сменилась. Не скажу, что это было завораживающе, но выглядело как минимум необычно. После того, как маленькие помощники Бена поздоровались и кратко выразили свою радость, мы вышли из здания больницы, очутившись на огромном крыльце с широченной лестницей. Внизу виднелся широкий тротуар. За ним оживленная автострада со снующими по ней машинами неизвестных мне марок. «А жизнь-то в осколке, надо сказать, кипит». «Мы не особо тут всего разузнали». Виновато развел руками Бенита. «В основном...» «Носились, чтобы ты не отправился к праотцам», закончила за него Асси, уверенно двинувшись по ступеням. Я обернулся, внимательно рассмотрев здание больницы. Почему-то думал, что оно непременно должно быть высоким. Но нет, всего пять этажей. И мне показалось, или я сейчас видел прошмыгнувшего через входную дверь китца. «В общем, ты перенесся на корабль вместе с Асси», — тем временем продолжил рассказ Бен. «Отключился, и мы не знали, что с тобой делать. Хорошо, что координаты вывели нас именно сюда, и мир оказался обитаемым. Ну и, конечно же, не агрессивным». «Скажи проще», — хмыкнула девушка. «С нашими уровнями мы представляем нулевую угрозу». «А ты, кстати, похожа на тех Вели, что здесь живут». Кажется, Бен наконец-то заметил очевидную и бросающуюся в глаза деталь. «Бывает», — пожала плечами девушка. «Не доверяет моему вассалу? Или просто пока не хочет рассказывать о себе никому другому, кроме меня?» «В любом случае надо решить и раскрыть перед Беном карты хотя бы частично. А то секреты имеют не очень хорошее свойство расширять пропасти непонимания между людьми». И вели, кстати, тоже. «Помню, я в детстве дружил с одним парнем», — отвлекся барон. «У него тоже была кожа гораздо темнее, чем у остальных. Говорил, что часто на Стонке отдыхал, где горные курорты. Я вот тоже, между прочим, там был на соревнованиях по высотному Тоталу». Бен продолжал о чем-то рассказывать Ассе, приплетая не только под виды самой популярной в галактике игры — но и свое участие в громких мероприятиях. И тут неожиданно ко мне пришло осознание. Да наш барон ведь откровенно клеится к длани. Ну точно же, прямо откровенно красуется, и на меня уже внимания не обращает, хотя только что просвещал относительно местной жизни. А ведь отношения в нашей маленькой компании начинают приобретать любопытный оборот. «Я не помню своего детства», — вновь пожала плечами Аси. «И вообще почти ничего не помню». «Ах, да, извини», — понимающий закивал Бен и вернулся к истории нашего появления здесь. «В общем, нас приняли, убедились, что мы не представляем никакой опасности, затем отправили в ближайшую больницу и уже там тебя подлатали. Только у меня плохие новости, Мак». Барон Салдок остановился, пропуская какого-то солидного инопланетянина с фасеточными глазами на темно-сером сморщенном лице. «Пришлось отдать корабль, чтобы выручить денег на твое спасение», и вновь в разговор вклинилась Асси. Секунду я осознавал, что произошло, а потом накинулся на них с расспросами. «Стоп, вы и вправду продали корабль? Это не шутка?» «Неужели не было другого выхода? Такое дорогое лечение! И сколько у нас теперь денег?» Девушка терпеливо подняла ладонь в успокаивающем жесте. «Лечение, как выяснилось, здесь вполне доступное. Вот только твой корабль по местным меркам стоит сущие копейки. Никто на нем летать не будет, его просто переработают, разобрав на полезные детали». А вот сейчас меня как будто ударили в самое сердце. Фрегат лорда Арика, основателя рода Салдоков, в этом мирке считается рухлядью? Я, конечно, понимаю, что здесь даже медсестры чуть ли не в два раза выше меня по уровню, но разве же это повод настолько с нами не считаться? Так что там с деньгами? Сделав глубокий вдох и постаравшись успокоиться, я решил перейти к более практичным вопросам. «На ужин хватит», — улыбнулась Асси, окончательно разочаровав меня в собственных силах и ценности теперь уже бывшего корабля. Целый космолет, созданный по технологии продвинутых Маури, оказался равен лечению землянина и ужину на пятерых. Впрочем, если подумать, удивляться тут не приходится учитывая, что в Старой Империи был, скажем так, немного другой подход к управлению космолетами. Мой фрегат и вправду для них, что велосипед против легковушки премиум-класса. По крайней мере, если вспомнить то, как Асси уничтожала врагов на космолете синистрийцев, переделанном ею буквально на коленке. Но как же это все равно обидно. «В сторону!» Неожиданно резкий окрик вырвал меня из размышлений. Какой-то очередной разумный, с фасеточными глазами, только на этот раз высокий и худой, похожий на гигантского кузнечика, чуть не снес меня, падая на мостовую. Асси ловко отодвинула меня в сторону. Бенжи, Сайло и Карлом сами оказались проворнее. Помимо нас, словно бы раздвигая толпу невидимым полем, прошли четверо закованных в черные экзоскелеты темнокожих вели. У каждого на поясе располагался причудливой формы бластер, а один из этой четверки ловко крутил в пальцах слегка изогнутый чье-дубон. Статус. Пользуясь случаем, я просканировал каждого из этих бойцов, а заодно затихшего на дороге кузнечика. Последний был двадцать восьмого уровня, а вот Вели в экзоскелетах сорокового. Однако же, такие ребята размажут меня с одного удара. Кстати, на будущее надо быть поосторожнее, а то еще обидеться на то, что я их проверил, и все, траты на мое лечение окажутся напрасными.